Презентация носила закрытый характер. Собрались ученые базы Китиш и военные, имперцев приглашать не стали, ибо тема доклада имела секретный характер. Итак, начнем. Прокашлявшись, начал моложаво выглядящий профессор Прошин. С помощью госпожи Эйры мы, наконец, смогли более-менее корректно смоделировать звездную систему Светлояра. С вашего позволения я начну, а Эйра, в случае чего, будет вносить уточнения и пояснения. Помощники закрыли жалюзи на окнах, ученый щелкнул пультом проектора и подошел к интерактивной доске. На появившемся изображении обнаружилась схема звездной системы. Итак, система Светлояра. Исходя из предварительных данных, основанных на наблюдении короткопериодичных цефеид, мы можем уверенно заявить, данная звездная система находится в нашей галактике, причем не так уж и далеко от нашей Солнечной системы. Счет идет на десятки, максимум сотни световых лет. Одна звезда, семь планет и внешний пояс ледяных тел. Центральное светило — желтый карлик спектрального класса G, масса около 110% солнечной. Было предложено отныне именовать ее названием, присвоенным учеными Анклава. Как мне рассказали, астрономическими наблюдениями вплотную занялись в 55-м, вставила эйра, стоявшая с другой стороны доски. Поэтому в честь десятилетнего юбилея Победы в вашей Великой Отечественной войне звезде было присвоено имя Победа. Мне оно пришлось по нраву, а то ни темные, ни римляне, ни большая часть народов в нашем мире почему-то так и не удосужилось никак назвать нашу звезду. Итак, планеты. победа один, Предположительно, вырожденное ядро суперземли размером с Меркурий. Диаметр около 4,5 тысяч километров. Более точное определение характеристик, как и наблюдение в целом, затруднены близким расположением к светилу, порядка 0,2 астрономических единиц. «Темные феери о планете знали издревле, сохранив крохи знаний о цивилизации нагов», — добавила жрица. «Они называли ее Гира, как, собственно, и Наги в свое время, но у феери она стала более фольклорной, что ли». Обычно ее упоминали в контексте того, что если ты чего-то не видишь, то это еще не означает, что этого нет на самом деле. У нас бы по такой логике ее назвали Сусликом, хмыкнул кто-то. Имперца Магири тоже известна, но они называют ее фурией и считают полумифической. От себя добавлю, что Нагов Гира не интересовала из-за близости к светилу, чудовищной жары, сильнейшей радиации и прочих милых вещей. А «Теперь вторая планета, Победа-2», — сказал Прошин. Она размером с Марс, около 6300 км в поперечнике, обладает относительно сильным наклоном оси вращения, порядка 50-60 градусов и сутками длительностью около 50 часов. Плотная атмосфера, за счет чего имеет ярко-белый цвет. В приполярных областях обнаружены океаны. Орбита имеет высокий эксцентриситет, Есть предположение, что на ранних стадиях формирования звездной системы она являлась спутником Победы-1. Нинсианна, как ее называют, Феерии, или же Венера, если по-новоримски, кивнула Эйра. Самая яркая и красивая на небе. Вы могли наблюдать ее по утрам и вечерам. Однако, когда она удаляется от Победы, то резко тускнеет и пропадает, становясь трудноразличимой. Одно время ее даже считали двумя разными планетами, А когда прояснили природу Нинсианны, то хотели назвать Янусом, но ученые из светлых Фейри резко воспротивились. «А разрешить полюбопытствовать, от отчего же?» «Сказали, что самая красивая звезда должна называться в честь богини любви и красоты, и точка», — хмыкнула жрица. «От себя добавлю, что экспедиции нагов даже высаживались на поверхности Нинсианны. Атмосфера там состоит из углекислоты и водяного пара, достаточно плотная». Температура высокая, но с гирой, вашим Меркурием или Венерой не сравнить. Нет магнитного поля, поэтому на поверхности высокая радиация, что в купе с высокой температурой исключает наличие высших форм жизни. Но жизнь на Нинсиане есть. Бактерии всякие простейшие. Итак, следующую планету можем пропустить, ведь дальше у нас Победа-3, она же Светлояр. Нет, товарищ ученый, давайте-ка никого не пропускать. не согласился один из военных. Хотя бы коротенько, обзорно, чтоб порядок был. Ну, можно и не пропускать. Итак, Победа-3, она же Эшара, она же Светлояр. Землеподобная планета, отстоящая от центрального светила на 1,1 астрономическую единицу. Орбита вращения слабоэллиптическая, почти круговая. Ось вращения наклонена всего на несколько градусов. Продолжительность года 385 суток. Сутки длятся 24 часа 15 минут. Возраст планеты меньше, чем у Земли, поэтому, по идее, она должна вращаться быстрее. Однако из-за наличия большого количества спутников и их более высокой суммарной массы, суточное вращение сопоставимо с земным. Имеет три естественных спутника. И вот их, пожалуй, стоит рассмотреть подробнее. Ближайший — Черная Луна Негреда. Диаметр Луны чуть меньше 800 километров, хотя так сразу и не скажешь, что она в четверо меньше нашей Луны, ведь на небе она выглядит даже процентов на 20 больше за счет близости к светлояру. Всего-то 110 тысяч километров. Орбита резонансна с обращением светлояра в соотношении 1 к 4, так что Негреда каждую светлоярскую восьмидневную неделю дважды появляется почти в одном и том же месте неба. Собственное вращение планетоида, так же, как и остальных спутников, синхронизировано с материнской планетой, и они все всегда повернуты к светлояру одной и той же стороной. Структура и химический состав планетоида, а также его геология довольно интересны. Во-первых, эта Луна, несмотря на крохотные размеры, геологически активна. У нее есть мантия и, скорее всего, нормальное железное ядро. Отсюда заметное магнитное поле, совмещающееся с магнитным полем самого Светлояра. Причина активности, скорее всего, в гравитационных приливах из-за близости как к материнской планете, так и к остальным двум лунам. Основные элементы коры планетоида, вероятно, железо, углерод и кислород. Материалы поверхности, скорее всего, близки по составу к реголиту лунных морей. Бальзаты, оливины, магнетит, углистые хондриты. Вот основа этой Луны. Планетоид очень плотный, плотнее Луны, что, вероятно, вызвано именно тем, что в нем много железа и углерода. Возможно, даже не просто много, а очень много. Гравитационные приливы делают планетоид нестабильным и геологически активным. Мы отметили многочисленные случаи вулканизма и землетрясения, причем извержение вулканов хорошо заметно даже в обычный бинокль. Однако ничего подобного ИО там не наблюдается. не те масштабы, не те мощности воздействия. «Вулканы щитовые и очень уплощенные, похожие больше на разломы коры, которая, к слову, относительно тонкая. Вулканизм Негреда характерен трещинами, а не взрывными извержениями. Тяжелые вулканические газы образуют некое подобие тончайшей атмосферы, видимой, как марево вокруг ее диска. Наги использовали ее как громадную плавильню», — добавила Эйра. «Действительно, очень много железа, Его довольно легко добыть и довольно легко было доставить до орбитальных верфей. Именно из железа Негреда наги в основном строили свои космические корабли. «Рубеда, она же Красная Луна», — продолжил профессор. «Визуально самая крупная луна Светлояра заметно больше Луны. Однако это лишь эффект близости планетоида к материнской планете. Диаметр Рубеда чуть больше 2000 километров, что в полтора раза меньше земной Луны, Но зато она отстоит от Светлояра на 175 тысяч километров, что в два с лишним раза ближе. По всей видимости, химический состав Рубеда схож с составом Негреда. Сформировались они явно в одной группе, но на удалении друг от друга, поэтому химический состав их все же несколько различается. Например, если на Негреда мало серы, но много углерода, то здесь может быть мало углерода, но много серы. А вот геологически ничего похожего на Черную Луну. Удаленность от Светлояра не позволяет поддерживать внутреннее тепло, и всякая активность Нарубеда прекратилась сотни миллионов лет назад. Хотя, в отличие от Луны, на которой следы вулканической деятельности обнаружили только при непосредственном изучении, на Рубеда есть несколько гор, которые, кроме как потухшими вулканами марсианского типа, ничем другим быть не могут. Вообще, за счет окраса для непритязательного наблюдателя сходства Рубеда и Марса, на первый взгляд, очень велико. Поверхность Красной Луны также сложена богатыми железом породами. А за счет наличия морей и материков, Рубеда похожа на земную Луну, но отличается скоростью обращения вокруг Светлояра. Всего 8 дней, что, вероятно, повлияло на то, что Светлоярская неделя у многих местных народов именно восьмидневная. Впрочем, Рубеда довольно сильно влияет на Светлояр не только в плане календаря. Своим быстрым вращением она оказывает заметное влияние на приливы и на геологические катаклизмы вообще. «Отмечу, что Рубеда считалась крайне важным небесным телом для нагов», — сказала Эйра. Там было расположено командование Соединенным Космическим Флотом. Находились постоянные поселения и научные лаборатории, а с началом войны с незваными и военные базы. То, что на поверхности, наверняка уничтожено за тысячи лет. Без противометеоритных и антирадиационных щитов не уцелеет ни одно, даже самое прочное сооружение. Но большая часть построек была расположена в толще лунной коры. «Если туда добраться, то вы наверняка найдете там много чего полезного. Да и мне было бы интересно взглянуть, особенно на резервную базу». «А у вас случайно космического крейсера в запасе не завалялось?» «Случайно не завалялось», — серьезно ответила жрица. «Последние исправные корабли мы применили для рейда калой звезде. Больше ничего не осталось. Есть, конечно, шанс, что кто-то из множества домов НАК успел что-то спрятать или почти достроить, но не успел или не захотел поделиться этим с ассамблеей. Но без точных сведений мы можем перекапывать Светлояр хоть тысячи лет и вряд ли что найдем». И, наконец, третий естественный спутник Светлояра. Альбеда Белая Луна. Самый дальний, но и самый яркий спутник планеты. Удаление от Светлояра примерно на 370 тысяч километров. То есть чуть ближе нашей Луны. Орбита синхронизирована с остальными лунами как один к двум к шести. Период обращения составляет 24 дня. Период собственного обращения — те же 24 дня. Диаметр Альбеда, как и Рубедо, около 2000 километров. При этом он чуть-чуть меньше, хотя визуально спутник является самой маленькой луной Светлояра. На небосводе он занимает место почти вдвое меньше земной луны. Геология Альбедо разительно отличается от Рубеда и Негредо. Самое главное отличие — на этой луне практически нет железа. Ее основа — кремний и углерод, составляющие минералы — моассанит и карборунд. Грунт в целом похож на все тот же материал лунных материков, но лишенный затемняющего реголит эльминита. Как следствие всего этого, окрас альбедо ярко-белый серебристым отливом. И хотя у планетоида явно присутствует ядро, но оно не железное, а скорее всего, массонитовое. Из-за своего состава этот спутник очень рыхлый, его плотность в полтора-два раза меньше остальных лун. И, как следствие, он намного легче Рубеда, да и Нигреда превосходит по массе не так уж сильно, как это может показаться. Несмотря на удаленность от Светлояра, активная геологическая эпоха на Альбедо еще не завершена. Время от времени на диске Белой Луны можно разглядеть последствия извержения вулканов. Наги предполагали, что в древности Светлояр обладал еще одним спутником, добавила Эйра. Альбеда и четвертый спутник — образовывались совместно с материнской планетой, но затем Светлояр захватил Негреда и Рубеда. Альбеда вышвырнула на внешнюю орбиту, а второй спутник был разрушен и выпал на планету мощным метеоритным дождем, из-за чего периодически находят камни, которые вы называете Муассанитом. Мы же именуем их звездной пылью. Они мельче алмазов, но почти столь же прочны и очень хороши в производстве артефактов в качестве накопителей. Правда, даже имперцы не особо занимаются накопителями магии, потому как у них нет нужды длительное время действовать в условиях с низким магическим фоном, то есть в открытом космосе в отрыве от массивных объектов. Касательно же магии, могу сказать, что нагами Альбеда использовалась как нечто вроде заправочной станции. Магический фон около нее в разы больше, чем у той же Рубеда или Нигреда, и вполне сопоставим с фоном крупной планеты типа Светлояра. Следующая по порядку из основных планет — Победа-4. Самое удивительное, что эта планета тоже находится в обитаемой зоне. По размерам она немногим меньше светлояра, дистанция до светила — полторы астрономические единицы. Наклон оси — порядка 15 градусов. Период вращения — около 40 часов, в результате чего климатические пояса слабо выражены. Планета вулканически активнее Земли и Светлояра, магнитное поле слабее земного и Светлоярского, однако присутствует. На небе победа 4 имеет хорошо заметный синеватый оттенок и конкурирует по блеску с победой 2. Однако дистанция и некоторые особенности атмосферы победы 4 лишают ее звания ярчайшей не только перед победой 2, но и перед победой 5. Достаточно плотная азотно-кислородная атмосфера. Кислорода, конечно, мало, но уж наверняка больше, чем на том же Марсе. Много воды, возможно, даже больше, чем на Светлояре. Почти вся она находится в замороженном состоянии и сосредоточена в крупных полярных шапках, которые занимают две трети поверхности планеты. Морей и океанов нет, но в экваториальной зоне имеется большое количество озер. Если честно, то я даже не понимаю, почему она не была колонизирована. А «Зачем?» — удивилась жрица. Наги пользовались либо планетарной системой врат, либо точкой перехода в районе гелиопаузы, и на том конце были не просто условно пригодные для жизни миры суровыми условиями, а полноценные планеты типа Светлояра. Ну или вашей Земли. Не слишком холодные, не слишком горячие, с магнитным полем, кислородной атмосферой и значительным количеством воды. Возможно, вы не знаете, но планеты типа Светлояра довольно часто встречаются в космосе, так что среди них даже можно выбирать, какую колонизировать, а какую не стоит. То есть Победа-4 вас не интересовала? Разве что сугубо в научных целях, пожалуй, плечами Эйра. Победа-4, она же Нанше или Протей, мир не слишком гостеприимный, да и прямого сообщения посредством брат с ней нет. Так что наги ступили на ее поверхность много позже, чем побывали в других мирах, связанных сетью врат, когда эта сеть начала сбоить и пришлось летать между системами при помощи космических кораблей. «Это были полеты со скоростью света? Все-таки расстояния между пригодными для жизни системами должны исчисляться как минимум световыми годами». «А это и не требовалось», — ответила жрица. Раскрыть секрет строительства планетарных врат ноги не смогли, но у них получилось создать их аналоги для путешествия от границ гелиопаузы одной системы к границе другой. Предвидя возможный вопрос, нет, их нет, эти установки мы уничтожили в первую очередь, как и большинство планетарных врат, чтобы незваные в случае чего не смогли прорваться в другие миры. Но зачем? Ведь из других миров могла прийти помощь, Другие миры были развиты куда хуже Светлояра, покачала головой Эйра. Помощи с них толком не было, зато захватить их было куда проще. Та же земля ваша, десяток врат на самом большом континенте, несколько научных городков и все. А почему тогда вы не отступили в другие миры? Это ведь было бы разумно. Сначала думали, что хоть будет непросто, но отобьемся. Потом внешние рубежи были потеряны, а планетарные врата работали все хуже и хуже. Кто-то успел уйти в другие миры, но большинство нет. Дальше отступать было уже некуда, а к концу войны почти и некому. К началу войны в небесах на Светлояре жило почти два миллиарда разумных, к концу не более ста миллионов. Воцарилась тишина. «Жесть», — сказал кто-то из военных. «Страшно, да», — кивнула жрица. «Чем благополучнее цивилизация, тем страшнее ее падение. И для этого часто даже не требуется потерпеть поражение. Может, хватить и пировой победы. Впрочем, давайте об этом как-нибудь в другой раз». «Тогда такой вопрос, Эйра», — произнес генерал Вершинин. «Почему незваные так упорно штурмовали именно Светлояр?» Тот же протей, пусть и суров, и не очень благоприятен для жизни, но даже мы могли бы худо-бедно там закрепиться. Я же правильно понимаю, что даже человек там может жить? Ну, не очень хорошо, но может. Потребуется э -э, что-то вроде кислородной маски, холодно, высоковата радиация... Магии даже больше, чем на Светлояре, но из-за этого больше магических псевдоразумных существ. Вы бы назвали их призраками или даже демонами. Обычных живых существ мало, есть насекомые всякие, моллюски, примитивные растения. А что касается незваных, то, насколько мы поняли, им на Нанше было слишком уж холодно. Им и Светлояр-то особо теплым местом не казался, поэтому они высаживали десанты преимущественно в тропиках. А если приходится не жить, а существовать, как тут нормально закрепишься-то? Нет, за нанше незваные зацепиться пробовали, но мы их оттуда выбивали. Ну, пока у них было чем закрепляться, а у нас было чем выбивать. Впрочем, мы отвлеклись. Прошу, профессор, продолжайте. Благодарю. Итак, победа 5. Поздравляю всех ученых. Мы впервые можем непосредственно лицезреть так называемую суперземлю. Впрочем, остальные тоже могут порадоваться за компанию Масса Победы-5 около четырех земных Дистанция досветила 3,2 астрономических единицы Много воды, но в виде льда Эта планета временами ярче Победы-2 за счет эксцентриситета орбиты последней Цвет на небе ярко-желтый с красноватым оттенком Хотя «Победа-5» — это громадный заледеневший шар, покрытый разломами, ЭдК многократно увеличенная в размерах Европа, которая спутник нашего Юпитера. Но, в отличие от нее, ярко выражен криовулканизм и криотектоника поверхности. Вероятно, за счет прогрева поверхности долгим днем. А сутки на «Победе-5» составляют почти 121 час, то есть 5 земных. Магнитное поле не выявлено, внутреннее тепло прослеживается слабо, под толщей льда, возможно, имеется океан. Учитывая, что в отличие от Солнечной, система Победы значительно богаче в плане жизни, я бы не исключал наличие в этом океане простых ее форм. Два спутника-планетоида, один из которых очень крупный, больше нашей Луны, и россыпь более мелких сателлитов неправильной формы, 100-150 км в поперечнике. «Замечу, что предположение товарища Прошина верно, сказала жрица. «Хайя, она же Юпитер у новоримлен, действительно обладает под ледным океаном под многокилометровой толщей льда, и этот океан действительно населен. Там есть как простейшие формы жизни, так и поистине громадные сложные организмы. Непонятные классификации». То ли членистоногие, то ли моллюски. К тому же изучать их было сложно даже для нагов. Да и не очень-то наги их и изучали. Хватало более интересных и доступных объектов. Победа 6. Громадный газовый гигант почти в полтора раза крупнее нашего Юпитера. Хотя из-за невысокой плотности масса его примерно такая же. Расстояние до звезды около 12 астрономических единиц. Классический представитель своего класса. Заметные кольца, обширная система спутников, самый больший из которых превышает по размерам Победу-2 и сильно напоминает Титан, с его морями и дождями из метана. Еще пара штук размерами сравнимы с Луной. Планета на небе Светлояра самая тусклая из всех, но все же ярче того же Сатурна. Фейри называют ее Нергал», — добавила Эйра. Варимлене плутон Плутон». Победа-7. Газовый гигант — Чуть крупнее Нептуна, разве что не синеватый, а зеленовато-желтый. Приметная зеленоватая звезда близ Рубеда — это она. Дистанция до звезды — около 19 астрономических единиц. Тоже спутники, тоже кольца, в целом все достаточно типично. Отличается разве что необычно большим Альбедо, за счет чего выглядит на небе даже ярче Победы-6. Нинхурсак или Диана? Именно около нее мы дали первый большой бой незваным. Предвидя вопрос, Алую Звезду мы засекли еще в районе Гелиопаузы и тогда же отправили разведывательные зонды. Когда они были уничтожены, то решено было перейти к... более агрессивным переговорам. Но для этого пришлось ждать, пока Алая Звезда окажется неподалеку от достаточно массивного объекта, близ которого магический фон будет выше, чем в открытом космосе. Также отмечу, что нынче у Дианы естественных спутников стало поменьше. Несколько небольших километров постов, в поперечнике булыжников мы в ходе боев разнесли в пыль. Ну и, наконец, сама великая и ужасная алая звезда. Планетоид примерно 500 километров в диаметре. Орбиту рассчитали, она почти кометная — Пересекает плотность эклиптики между Победой-4 и Победой-5 на расстоянии примерно в 2,5 астрономических единиц от светила. Расчетный период обращения — порядка 5 тысяч лет, что совпадает с информацией от госпожи Эйры, что помимо основного вторжения было еще два малых рейда. «Положение небесных тел оба раза было неудачным для незваных», — усмехнула жрица. Светлояр был чуть ли на максимально возможном расстоянии от Алой Звезды, так что им пришлось ограничиться посылкой одиночных малых кораблей. Малых — это по меркам самой Алой Звезды, если что. А на деле это были махины в полтора десятка километров каждая. Первая высадка пришлась на Хиспану. Собственно, поэтому теперь две трети этого материка и превращены в пустыню. Второй раз нам удалось повредить корабль на орбите, поэтому вместо масштабного десанта всего лишь пришлось драться с прорвавшимися к Африке десантными отрядами. Я говорю «всего лишь», но это стоило нам двух апостолов, крушение обсидиановой империи и почти сотню лет войны в джунглях. Очень мерзких джунглях, я бы сказала, где бегают метровые многоножки, скорпионы с ладонь и хищные саламандры, способные одним махом заглотить взрослого человека. Это уже не говоря о том, что в Африке полным-полно гигантских хищных ящеров. Постойте, постойте, но вы же, кажется, говорили, что у вас не оставалось космических кораблей. «Не оставалось», — кивнула Эйра. «Но у апостолов, помимо божественных клинков, есть и божественные доспехи, которые позволяют долететь до низкой орбиты. Но уже хотя бы до той же Рубеда в нем лететь почти неделю, что, прямо скажу, удовольствие весьма сомнительное». «А меня интересует вот какой вопрос», — вмешался кто-то из военных. «Вы так легко говорите о том, что атаковали 15-километровые корабли, алую звезду, разносили в пыль астероиды, Но демонстрируемый апостолами уровень магии, откровенно говоря, так себе. Даже на батальонный уровень тянет лишь с натяжкой. Вы же не копьями ковыряли штуковину размером с четверть луны? Вопрос хороший, здравый, покивала жрица. Отвечает Эйрамес Эмрис. Ныне мы сильно стеснены в применяемой мощи. Раньше все расчеты боевых заклинаний брали на себя божественные клинки или иные мощные артефакты, а нам, образно говоря, оставалось ткнуть пальцем в ту гору, которую мы хотели снести гравитационным ударом. Но спустя тысячи лет изменились кое-какие характеристики, упала точность расчетов. Но вот представьте, что вы пытаетесь ориентироваться по карте, которой 10 тысяч лет — Реки изменили свои русла, на месте степей — леса, на месте лесов — пустыни, города рассыпались в прах, а неизменными остались разве что горы на горизонте. На востоке от них будет большая равнина, на западе — море. Вот и все ориентирование. Ну или другой пример. Представьте свой большой корабль, крейсер или линкор. Представьте, что на нем вышли из строя почти все котлы и турбины, поэтому скорость упала с 30 узлов до 3. Представьте... Что не работает энергосистема, вышли из строя дальномеры, орудия главного и вспомогательного калибра, а все, что может стрелять, это несколько зенитных пулеметов. Также и тут. Вы думаете, что копье Эрин всегда предназначалось для того, чтобы рубить и колоть? В таком случае могу предположить, что автомат «Калашникова» предназначен, чтобы душить врагов ремнем или лупить их по голове прикладом до смерти. В былые времена... Апостол могла бы поставить щит, способный прикрыть средних размеров город от артиллерийского обстрела, а рядовой гравитационный толчок расколол бы километровую глыбу, как яичную скорлупу. Сейчас апостолы так не могут. Человеческий мозг не способен просчитывать столь сложные заклинания. Но я слышала, что вы весьма продвинулись в создании механических вычислителей. И знаете, что это означает? Эйра улыбнулась. Это означает, что апостолов скоро снова можно будет приравнивать к оружию массового поражения.